13. Леся бежала по лесу, согнулась в три погибели и металась от дерева к дереву, быстрее, только бы от солдата оторваться. Стадёный разрежённый воздух больно царапал лёгкие. Монохин напряжалась к старой сосне и постаралась отдышаться. Страхалые и сине чувствовала, прорывающееся сквозь подлесок пули. Ерунда, они ведь даже близко не подлетали. Да и какие такие маленькие металлические цилиндрики могут человеку навредить? Разве крохотные пульки станут препятствием после того невероятного пути, который одолела Лэйси? Разве испугает её после стольких невзгод и трудностей? Лэйси выглянула из затолства, как колонна ствола. Сквозь подлесок она видела яркий свет караулки и слышала голоса часовых в вспорыбавшей тишину безлунной ночи. Чернокожая, говорит с иностранным акцентом, произнёс в трубку первый, а второй без конца повторял: "Чёрт, задаст он нам перца. Как же мы пустили эту сучку, как? Ты даже не целился, мать твою". Солдаты явно боялись того, с кем говорили по телефону. Только Лэйси знала: этот человек никто и ничто. Он пустое место, а солдаты пешки, лишённые собственной воли и разума. совсем как те, что много лет назад тарудовали в поле. Леси помнила, как час за часом они терзали её, терзали, терзали. Они старались что-то у неё отнять. Леси читала это в их кривых улыбках, чувствовала в зловонном обжигающем лице дыхании. Так и получилось. Они отняли, а Леси простила их и вернула отнятое, прежнюю, настоящую себя и многое другое. Лесси закрыла глаза и чуть слышно зашептала, «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою, глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня, не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Вас, Твой Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в планиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. Псалтырь, псалом 3. Помолилась и снова бежать. Человек, которому звонили часовые, наверняка отправит в лес солдат и устроит облаву. Лейси понимала это, но вместо страха захлёбывалась от радости, и пульсирующей энергии, которые наполняли её как никогда в жизни. Энергия зарождалась в ней неделями, пока она шла... Куда? Куда она так спешила? Для Лейси это не вызывало сомнений. Туда, где Эмми. Лейси ехала на автобусах, тряслась в кузове чего-то грузовика с поросятами, запертыми в деревянном ящике, и двумя лабрадорами. Порой она просыпалась неизвестно где и чувствовала. «Сегодня нужно идти пешком». Когда была возможность, Ела и время от времени стучалась в двери и просилась переночевать. Открывали ей женщины, всегда непременно женщины, в какую бы дверь она ни стучалась. Говорили «Конечно, заходите», и без лишних слов ввели в комнату, где ждала разобранная постель. Однажды Лесси целый день брела по длинной горной дороге. Милостивый Господь не спаслал чудесный солнечный день и внезапно поняла – цель близка. «Подожди», — велел голос. «Подожди заката, сестра Лейси. Путь укажет тебе путь». Так и получилось. Путь указал ей путь. За ней снова гнались. Каждый шаг, каждый хруст сучка под сапогом, каждый судорожный вдох звучал громче выстрела, выдавая намерения преследователей. Шестеро солдат рассредоточились и брили по лесу, тыча автоматами во мрак, еще недавно скрывавшей Лейси. Между деревьями мелькнул просвет, дорога. Слева ярдок в двухстах, ярко горели огни караулки, а справа дорога петляла среди деревьев и резко спускалась вниз. В той стороне, судя по звуку, текла река. Зачем выбралась на эту поляну, Лейси не знала, но интуиция подсказывала. Нужно подождать. Лейси упала ничком на мягкую лесную землю. Сперва солдаты отставали на пятьдесят ярдов, потом на сорок... Потом на 30. Послышался гул дизельного двигателя, а когда водитель переключил передачу, чтобы подняться на последний холм, гул превратился в урчание. Свет фар и урчание медленно приближались. Лэсси присела на корточки в тот момент, когда фары скользнули по вершине холма. Армейский грузовик. Урчание снова переросло в гул. Грузовик набирал скорость. Сейчас. Сейчас, ответил голос. Лейсив скачила и понеслась во всю прыть нацеливаясь на кузов. Вот задний бампер, а над ним широкий грузовой отсек, скрытый развивающимся брезентом. На миг показалось, что рывок запоздал и грузовик удаляется, но Лейси всё же его настигла. Руки вцепились в бортик, басые ноги оторвались от дороги. Лейси Антуанет Кудота сделала сальто в воздухе и с глухим стуком упала в кузов. Ящики Грузовик вез какие-то ящики. Лэйси пробралась к задней стенке кабины. Приближающийся к караулке грузовик в очередной раз сбавил скорость. Монахиня затаила дыхание. Буд что будет, она теперь бессильна. Зашипели пневмотормоза, и грузовик остановился. «Покажи накладную». Голос принадлежал первому часовому, тому, который сначала гнал Лэйси от караулки, а потом требовал остановиться. Мальчишка с автоматом. Судя по тому, как звучал голос, охранник стоял на подножке. В воздухе едко запахло сигаретным дымом. Курить нельзя. Ты прямо как моя мамаша. Прочти декларацию, дебил. Ты везёшь столько оружия и боеприпасов, что от любой искры мы на Марс улетим. Сидевший на пассажирском месте громко заржал. Ладно, это твои проблемы. На дороге никого не видел. В смысле, из гражданских? Нет. Из инопланетян, мать твою. Конечно, из гражданских. Ищем женщину в юбке и блузке, ростом 5 футов 6 дюймов, чернокожую. Офигеть, присвистнул водитель. Нет, мы никого не видели, да и темнота вокруг. Чисовый спрыгнул с подножки. Подожди, я кузов проверю. Не шевелись, Лэйси, велел голос. Не шевелись. Края брезентового кожуха распахнулись, сошлись, снова распахнулись. Мрак Кузова прорезал яркий луч фонаря. "Лейси, зажмурься". Манохин зажмурилась. Луч фонаря сказнул по лицу раз, другой, третий. "Ты, господи, щит придо мною". Правый борт грузовика сотрясли два мощных удара. "Порядок". Грузовик отъехал от караулки.